Объект правоотношения. Объектом воздействия правовой нормы является волевое поведение людей. Поскольку правоотношения применительно к определенным субъектам конкретизируют общие права и обязанности, предусмотренные нормой права, то, следовательно, объектом правоотношения является фактическое поведение его субъектов, их действия, поступки, которые строится в соответствии с содержанием на субъективных прав и юридических обязанностей. Поскольку люди участвуют в правоотношениях ради удовлетворения каких-либо политических, материальных, социальных и культурных потребностей, то под объектом правоотношения можно понимать те материальные и духовные блага предоставлением и использованием которых удовлетворяются интересы управомоченной стороны правоотношения. Объект правоотношения включает в себя материальные блага, вещи, имущество, нематериальные блага – честь и достоинство, жизнь, здоровье, продукты духовного творчества, произведения литературы, искусства, музыки, научные и культурные достижения. В имущественных правоотношениях объектов является такое поведение людей, которое направлено на удовлетворение определенных жизненных благ. В неимущественных правоотношениях объектом является само фактическое поведение их участников».